Глава двадцать вторая. «Как ты это сделал?» Тимофей и Димка, караулившие в коридоре, услышали приглушенные крики, но решили, что это голосит кто-то из болельщиков. Но в зале бассейна уже погасили свет, а значит, вопить там было некому. «Кажется, это из женской душевой», — Тимофей озабоченно посмотрел на Димку. «Что там опять?» — Снова какая-нибудь дурочка перепутала шампунь с моющим средством, — пробормотал Трофимов. Но вопли звучали чересчур громко и отчаянно. — Похоже, там что-то серьезное, — тревожно проговорил Тимофей. Парни бросились в раздевалку. У Зверева еще мелькнула мысль, местно ли им заходить на женскую территорию, но на крики больше никто не отозвался, значит, им некого стесняться. В раздевалке действительно никого не оказалось. Свернув за угол, парни резко притормозили. Они увидели дверь душевой, содрогавшуюся от ударов изнутри. Сквозь дверную ручку был продет толстый железный пруд. Его концы кто-то вбил вглубь стены с такой неимоверной силой, что просто так не вытащить. Из щелей сочилась вода. Она собиралась в многочисленные ручейки и текла в коридор. Димка подскочил к пруту и попытался выдрать концы из стены. Не тут-то было. Тот, кто их забивал, был куда сильнее его. Вода за дверью вытекала из щелей, расположенных почти на уровне роста Тимофея. Из душевой слышались перепуганные крики девушек. — Нужно срочно что-то предпринять! — засуетился Димка. — На крышу сможешь забраться? — спросил Тимофей, взглянув вверх. — С твоими-то возможностями. — Там есть окна? — Нет. — Не смогу, — выдохнул Трофимов. — Слишком высоко. «Я ведь не телепортируюсь, а просто двигаюсь быстрее, чем обычные люди. Так что пустяне взобраться не сумею. Может, позвать кого-нибудь, чтобы выломали эту чертову дверь? У нас ведь есть сильные ребята». «А, да. Один из них и вбил этот пруд в стену. К тому же сейчас в Академии очень мало студентов. Суббота же, не успеем», — сказал Тимофей. «Вот же гадство!» Он снова задрал голову к потолку. «Другого входа в душевую нет, разве что проникнуть через крышу. Пока мы до нее доберемся, девчонки уже захлебнутся. Нужно как-то по-другому действовать!» Тимофей глубоко вздохнул. «Главное — не паниковать, как его учил сенсей Конто. В любой ситуации всегда нужно сохранять исключительное хладнокровие и способность здравомыслить». «Но как это сделать, когда твои друзья могут захлебнуться в любой момент?» Он вдруг ощутил, как все его тело обдало знакомым жаром. Тимофей ошеломленно замер. Ощущения слишком напоминали те, что он испытывал во время недавней тренировки с Канто. — Ударь меня! — попросил он. «Что — Что? — не понял Димка. — Ударь меня! Дай мне по роже, хотя нет, лучше по спине. — Как я могу тебя ударить, если ты этого не заслужил? — взвился Трофимов. — Мне это нужно! — разозлился Тимофей. — Ты с ума сошел! Твоя Карина — влюбчивая ворона! Да и ты сам тот еще болван! Димка крепко сжал губы, затем размахнулся и отвесил Тимофею такую оплюху, что тот свалился на пол. В момент удара от него во все стороны полетели огненные искры. Они рассыпались по темному линолеуму словно золотая крошка». «Что это?» — не на шутку перепугался Трофимов. «То, что мне и было нужно!» — прошипел Тимофей, чувствуя, как на нем начинает тлеть одежда. Он снова сдавленно зашипел... Потом громко охнул. Когда он поднял голову, Димка испуганно отшатнулся. «Что с тобой?» — крикнул он. «У тебя глаза горят огнем!» «Все хорошо!» — шумно выдохнул Зверев. «Так нужно!» Его плечи вдруг с треском раздались вширь. Спина выгнулась колесом. На Димку полыхнуло таким жаром, что он поневоле прикрыл лицо ладонью. На руках Тимофея проступила узорная золотистая чешуя. Внезапный прилив сил, обжигающий волной, разошелся по всему телу. Он подскочил к двери и вцепился в удерживающий ее прут обеими руками. Затем уперся ногами в стену, повиснув в метре над полом. Димка увидел, как все мышцы зверева напряглись и начали расти прямо на глазах, перекатываясь под золотистой кожей. Жар вокруг становился просто нестерпимым. Железный пруд раскалялся прямо на глазах. А затем Тимофей резко рванул. Пруд переломился, и дверь с грохотом вылетела из пазов. В ту же секунду мощный шквал воды хлынул в коридор, мгновенно сбив с ног и Тимофея, и Димку. Поток ударил в противоположную стену и разделился надвое, вынеся с собой перепуганных девушек. Четыре из них кубарем вылетели из душевой и заскользили по гладкому полу. Тимофей, тяжело дыша, отскочил в сторону, ударившись спиной о стену. Мимо него истошного вопя пронесли пронеслись Женя и Луиза, Карину и Алису швырнула в сторону бассейна. Происходящее казалось чем-то нереальным, диким, фантастическим. Такого просто не могло случиться, но случилось. Когда вода схлынула, Тимофей медленно сел и оглядел себя. Майка на нем местами истрела. Шорты, к счастью, не сильно пострадали. Вода сбила пламя и остановила процесс превращения, повернув его вспять. Зверев снова выглядел обычным человеком. Но Димка смотрел на него так, словно у Тимофея вдруг оленьи рога на макушке выросли. — Как ты это сделал? — истерично спросил Трофимов. — Во мне просыпаются способности. — Не знаю, какие именно, но просыпаются, — развел руками Тимофей. — И, кстати, извини за то, что я сказал про тебя и Карину. Просто я не знал, как еще тебя разозлить. — Понятно, — обескураженно кивнул Димка, поднимая с пола мокрую кикмарину. Девушка тут же обняла его за шею и прижалась к нему, дрожа всем телом. — Но в следующий раз тебе лучше более тщательно подбирать слова. — А еще ты ведь расскажешь мне все, правда? Тимофей лишь усмехнулся. Поднявшись на ноги, он помог встать и Алисе, которая оказалась неподалеку. — Спасибо, — горячо поблагодарила она. — Я ведь уже с жизнью начала прощаться. — Все мы, — поправила ее Луиза. — А где эти две поганки? — О ком речь? — спросил Тимофей. — Купала и Миронова. Они сбежали из душевой, и тут же начался потоп. Да еще заперли нас. Они хотели избавиться от ненужных свидетельниц. — Мы их даже не видели, — признался Димка. — Но если это действительно они вас заперли, знатное у них, похоже, силища, я не смог даже погнуть этот пруд. — Как же вы нас освободили? — спросила Женя. — Это все Тимофей, — Димка ткнул пальцем в приятеля. — Похоже, скоро его способности откроются на всю катушку, и тогда всем мало не покажется. — Как славно! — обрадовалась Карина. — Значит, ты все же не лабастер. Похоже, что нет, — с довольным видом кивнул Тимофей. Тут двери распахнулись, и в коридор вбежала Лариса Аркадьевна. «Да что же это?» — всплеснула она руками, едва не поскользнувшись на мокром полу. «Откуда вода? Что здесь происходит?» «Долго рассказывать», — мрачно покосилась на нее Алиса. Лариса Аркадьевна заглянула в душевую и увидела разорванные трубы. Затем ее взгляд упал на выломанную дверь, валявшуюся в коридоре неподалеку, на дыры в стенах, оставленные стальным прутом. «Быстро все к директору!» — воскликнула она. «А там уже разберемся!» «Но ведь поздно уже!» — запротестовала Женя. «И мы мокрые до нитки!» — добавила Луиза. «А меня это не волнует! Быстро!» — я сказала. «Елена Федоровна еще у себя!» «Пришлось подчиниться!» Лариса Аркадьевна раздала всем сухие полотенца, которые принесла из кладовки бассейна, и ребята, хлюпая мокрыми подошвами кроссовок, отправились в административный корпус. «Пусть туда и Миронову с купалой приведут!» — воскликнула Женя. «Это они все начали!» «Что именно?» — уточнила Лариса Аркадьевна. «Они призывают дух Симбирцева и заставляют его нападать на всех! Это они устроили потоп! Хотели нас прикончить, когда мы вывели их на чистую воду!» — Я схожу за ними, — хмуро ответила Лариса Аркадьевна, сворачивая к женскому корпусу. — А вы идите к директору, и чем быстрее, тем лучше. Елена Федоровна была у себя в кабинете не одна. Промокшие и порядком напуганные студенты Академии увидели Марата Закревского и Платона долмацкого отца Серафимы. Мужчины сидели в креслах напротив стола директрисы и озабоченно о чем-то переговаривались. — А вот и наши герои! — нахмурилась Елена Федоровна, нервно барабанить тщательно отполированными ногтями по столу. — Легки на помине! — Добрый вечер! — поздоровался от лица всех Тимофей. Платон Долмацкий едва заметно ему улыбнулся. — Что еще стряслось? — спросила директриса. — Почему вы все мокрые? — «Нас прислал Лариса Аркадьевна», — тихо пробормотал Димка. «Она сейчас придет». «Говорите, что произошло!» — жестко приказала директриса. Алиса сбивчиво рассказала о случившемся. Начала с пропажи книг в библиотеке, сообщила о книге Воскресения, о своих подозрениях и закончила тем, что случилось в душевой бассейна. Тимофей и Димка как могли дополнили ее рассказ». Марат и Платон Евсеевич хмуро переглянулись, не проронив ни слова. Вскоре в кабинет вошла и Лариса Аркадьевна. — Они уже все рассказали? — осведомилась она. «Все — Все! — одновременно сказали Женя и Луиза. — Я только что из женского корпуса, — сообщила Лариса Мирванова и купалы исчезли, и, судя по беспорядку, в их комнате собирались они очень быстро. — А книга? — взволнованно спросила Алиса. — Вы ее нашли? «Нет», — покачала головой администратор, — «никаких книг. Но там такой бардак, что черт ногу сломит. Сбежали наши кумушки. Вы их спугнули, тупые детишки, а ведь все могло быть иначе». «У меня в голове не укладывается, чтобы простые старшеклассницы научились призывать дух погибшей подруги, прочитав древнюю книгу мертвых, написанную иероглифами. Разве такое возможно?» — нахмурил брови Платон Евсеевич. — Сильно в этом сомневаюсь. — Вспомните себя в их возрасте, — сказал Закревский. Платон тут же осекся. — Когда мы начинали, я сам был не намного старше, чем они сейчас. — К тому же они далеко не необычные школьницы, — возразила Ирина Федоровна. — Обе занимались в группе оракулов, а затем и заклинателей. Обе ведут свое происхождение от известных старинных ведьмовских родов. — А их подруга так и вовсе оказалась огненной волчицей, — добавил Марат Закревский. — Странные дела у вас тут творятся, Иван Федорна. Мы открыли академию, чтобы защитить детей, но они сами неплохо пакостят друг другу. Есть ли способ предугадать дальнейшие действия этих юных ведьм? — Они уже пытались отомстить Павитрули и Бельцеву, — произнес Тимофей. — Если это действительно месть, то следующий в их списке Антон Седачев. «Отомстить за что?» — спросил Платон-Долмацкий. Нам кажется, они считают Бельцеву, поветролю и Седачеву виновными в смерти Симберцевой. Даже если это и неправда, они вбили себе в голову, что должны отомстить именно этим троим. Поэтому призрак и появился. Тем самым они выполняют правила своего кодекса вещих сестер, которые сами же и придумали. Его смысл в том, что члены сестринства должны беречь и уважать друг друга, а если придется жестоко мстить за все обиды... — Что за детский сад? — покачал головой Марат. — Вещи и сестры. Хотя, чему я удивляюсь, мы и не такое проворачивали, когда я здесь учился». «Знать бы еще, как они призывают ее дух», — пробормотала Женя. «Я тоже занимаюсь в группе оракулов, да и среди заклинателей у меня много знакомых, но сомневаюсь, что у меня получилось бы провернуть нечто подобное, прочитая хоть сотню зашифрованных книг». «Для использования магии мертвых нужны особые способности», — согласилась Елена Федоровна. «В пандемониуме таких специалистов точно нет». «Я знаю, кто может помочь». Платон Евсеевич встал с кресла и одернул пиджак. «Без консультации нам не обойтись. Но для этого мне придется кое-куда прокатиться. И будет лучше, если я сделаю это один. Слишком уж сложные у нас отношения». «Отлично». «А вы отправляйтесь за Антоном», — взглянула на притихших Тимофея и Димку директриса. «И тащите его сюда, даже если он начнет упираться. А затем...» «Нужно попытаться отыскать этих беглянок, пока они снова что-нибудь не натворили».